Немного выше кукомского шлюза они увидели молодого человека и девушку, которые брели по тропинке, углубленные в какую-то, по-видимому, необычайно интересную и захватывающую беседу. В руках у них был багор, а к багру была привязана волочившаяся за ними бичева, конец которой уходил в воду. Лодки поблизости не было.